Пожиратель энергии номер один. Неудовлетворенность. Я слышала эту фразу сотни раз. Огромное количество людей, приходящих ко мне на консультацию или на тренинг, говорили. «Мне не нравится, как я живу. Я живу как-то не так, что-то не то происходит в моей жизни». Люди говорили о своей неудовлетворенности, недовольствии, И знаешь, что объединяло этих людей? В большинстве своем они не осознавали причин недовольства, они просто осознавали сам факт неудовлетворенности. Но давай подумаем, что такое наша неудовлетворенность, откуда она в нас, от чего она возникает. Каждый человек имеет свои ожидания и представления о той идеальной жизни, которой он хотел бы жить, о себе идеальном. Неважно, насколько мы осознаем эти ожидания и представления. Чаще всего мы их просто не осознаем, но есть ощущение какой-то рассогласованности, несоответствия того, что есть реально и того, чего хотелось бы. И вот это несоответствие нас и мучает. Нас мучает то, что мы не соответствуем этим идеальным картинкам, которые себе нарисовали. При более подробном анализе этих «не так» или «не то» всегда обнаруживается какая-то неправильная, нежелаемая реальность. Это могут быть ссоры, конфликты, непонимание в отношениях с близкими людьми или коллегами по работе, недостаток денег неудовлетворенность работой непринятие себя такого какой ты есть непонимание себя смысла своей жизни ощущение усталости разочарования чувствоа одиночества обиды боли список этих многочисленных не таких фактов событий отношений может быть длинным но каждое Не такое проявление в жизни вызывает определенные эмоции, чувства, переживания. И эти переживания, эмоции относительно не таких неправильных проявлений жизни негативны. Но все наши негативные переживания по поводу не такого себя или не такой жизни являются первой причиной потери энергии. Это то, что в прямом смысле слово пожирает нашу энергию, лишая нас возможности иметь необходимые силы на создание такой жизни и такого себя. Думаю, это состояние – ощущение потери сил от неудовлетворенности своей жизнью самим собой, знакомо каждому. Каждый хоть раз в жизни говорил о том, как он переживает по этому поводу, как это его мучает, как он не спит или нервничает, как это портит ему настроение. Даже когда люди просто говорят об этом, это уже поглощает их силы. Когда мы расстраиваемся из-за несоответствия своим идеалам и ругаем себя за это, мы теряем силы. Испытываем сильнейшие чувство вины перед самим собой и теми, кто ждет от нас соответствия идеальным картинкам, которые просто пожирают силы. Страдаем по поводу того, что жизнь не удалась. В обоих случаях это требует огромных сил. Недовольство, неудовлетворенность, состояние, которое хочется компенсировать удовольствием. Именно поэтому их хочется заесть, Заменить удовлетворением от еды, которая для многих людей является одним из важнейших удовольствий, радостей жизни. И не потому ли в мире столько разжиревших людей, что приходится им много заедать, и всегда найдется что заесть. Или запить – это тоже верный способ скомпенсировать потерю энергии. Именно поэтому нам и нужен алкоголь, а не другие быстрые углеводы, например, сахар, варенье и тому подобное. Дело в том, что алкоголь даёт не только быстрый приток энергии, он бьёт по мозгам, меняет состояние сознания, убирает нашу мрачность, негативное отношение к жизни и на сердце становится легче. «Да, бьёт по мозгам, это точно», — сказал однажды участник тренинга. «И вот что странно, бьёт он по мозгам, а легче становится действительно на сердце». «Потому что он отключает, прерывает поток негативных мыслей, чувств, переводит мышление в позитивный режим», — ответила я. «Действительно, выпил и бац!» Жизнь засияла другими красками. Думаю, каждый из нас наблюдал эти преобразования в других людях, когда только что надутый, недовольный, рамочный человек становился открытым, улыбчивым, веселым, раскованным. И думаю, каждый на себе ощутил это волшебное превращение после действия веселящей воды, как называют водку народа Севера. Из состояния апатии – недовольство в позитивное состояние, в ощущение, что все обязательно сложится наилучшим образом. Из недовольства в довольство – удовлетворенность. Поэтому у нас так много и пьют. Всегда кто-то делает подобный вывод в нашем разговоре о том, как действует алкоголь на людей, у которых есть внутренние конфликты, недовольство собой, неприятие себя. И я соглашаюсь, именно потому так много людей и пьет, чтобы лишить себя хоть на время этой тяжести на душе, этой постоянной затянувшейся депрессии, причина которой – непринятие того, что есть «Именно потому и песни такие любит наш народ, — говорю я, — в которых есть страдания, душевные терзание, муки, плач. Такие исполнители и авторы, как, например, Владимир Высоцкий, в чьем творчестве есть этот душевный надрыв, крик, становятся любимыми народом. Ведь эти переживания, страдания, крик души так близки и понятны большинству людей». Но пока в человеке есть внутренний конфликт, он будет пожирать его энергию. А свою ежедневную жизнь мы начинаем всегда с тем количеством энергии, которое остаётся после нашего внутреннего потребления. С тем количеством энергии, сил, которые остаётся после затраты энергии на нашу жизнедеятельность, работу внутренних органов, внутренних психических процессов. Хорошо, если мы наполнены радостью, принятием, удовлетворенностью. Такие состояния дают нам энергию, не затрачивая при этом ту, которая уже есть. А если мы наполнены недовольством, непринятием? Эти чувства пожирают столько энергии, что на жизнь существование в социуме может ничего не остаться. Потому мы и живем иногда на грани истощения, когда нет сил ни не действовать осознанно, ни общаться с людьми, не стоять за себя. И все потому, что мы чем-то недовольны и позволяем недовольству, непринятию жить в нас и разрушать нашу энергию нашу жизнь. Потому что мы не хотим признать, что все наши чувства и состояния – это естественное, закономерное следствие того, какие мы есть, как мы только и можем себя проявлять. И если нам не нравится наше состояние, мы можем меняться, учась на своем жизненном опыте. Но это обучение, личностный рост, может происходить только при условии принятия всей ситуации в целом. При условии принятия себя таким, какой ты есть сейчас. Это очень важный для понимания момент. Только принимая то, что есть сейчас, мы можем сдвинуться, измениться к лучшему потому что принятие освободит энергию, даст нам силы на такие перемены. Принятие позволит все те силы, которые мы тратили на борьбу, на войну с собой, на отталкивание себя, отправить на мирные, полезные цели. Я еще раз обращаю твое внимание, что непринятие, Недовольство заставляет нас тратить энергию внутри себя на бесконечный, непрекращающийся процесс внутренней войны. Задавливание, принуждения, отталкивания себя. Где уж тут взяться силам, чтобы жить? чтобы просто выжить при таком варварском отношении к себе, не говоря уже о достижении успеха, построении отношений и так далее. На все эти процессы требуются силы, энергия, но они расходуются на войну, на борьбу. Но вместо того, чтобы направить энергию на личностный рост, На работу над собой, на самосовершенствование часто возникает недовольство с позиции «что не так во мне и в моей жизни?» И опять силы уходят на проживание этих негативных состояний, а не на изменение своей жизни. Задумайся, когда тебе что-то не нравится в себе или в своей жизни, Как ты оцениваешь те результаты, которые являются следствием каких-то твоих неосознанных программ, действий, поступков? Это уже существующая реальность, которая является следствием твоего творчества или следствием твоего отношения, непринятия чего-то в себе и в жизни. В любом случае, эта нежелательная реальность нуждается в анализе и перетворении её в лучшую желаемую, нуждается в создании лучшего себя, в принятии себя и своей жизни. И это требует от нас и времени, и сил, и энергии. Это созидательный процесс, и вложенная нами энергия всегда возвращается сторицей в виде такой жизни в удовлетворенности результатами с собой, в виде хорошего настроения, высокой самооценки в новых таких результатах. И это тот осознанный выбор, который мы должны сделать. Нужно понять, На что мы выбираем тратить свои жизненные силы? На критику, непринятие, недовольство или на осознание всех жизненных уроков и личностный рост, обучение жить гармонично, достойно, в согласии с собой и в принятии себя. Я буду рада, если кто-то из читающих эту книгу пришёл к выводу, что тратить энергию и жизненные силы на недовольство, непринятие себя или вкладывать жизненные силы в свой личностный рост, умение принимать себя – это действительно выбор. То, как сделать этот выбор осознанным, легким, мы обсудим в книге «Возлюби себя как ближнего». В ней мы подробно проанализируем все аспекты, касающиеся принятия себя, своих поступков, своего прошлого, своих проявлений, своей уникальности. Уверена, что такая глубокая работа по принятию себя поможет нам освободиться от недовольства, неудовлетворенности, которые включают нас в постоянные негативные переживания.